Глава 12. «Помощь? Ты пришел просить меня о помощи, Адриан? После всего?» Во взгляде Милены вновь полыхнула ненависть. Одно лишь мое присутствие бередило старые раны, хоть и прошло уже достаточно времени с момента смерти ее мужа. «А ты наглец! И так временами заимствуешь мою силу, но этого, видимо, тебе мало!» Если ты мне поможешь, я разорву контракт. Какой бы удобной ни была ее целительная сила, я действительно готов на это пойти. У меня есть и другие лекарские контракты. Просто сила Милены самая эффективная. Твоя сила и твоя душа будут только твоими. Женщина скривилась, отошла от стола обратно к окну и взглянула в него, повернувшись к нам спиной. И что же такого случилось, что ты готов отказаться от чужой силы? Эйна заражена глубинным искажением. «Я знаю, что ты была близка к возможному исцелению, и...» Милена резко развернулась и подняла руку, прося меня замолчать. Я вновь увидел в ее взгляде ненависть. Да, она уже тлела, словно угли, но все еще была достаточно жгучей. «Ты лишил меня близкого человека, Атриан, и я никогда тебя за это не прощу. Слышишь? Никогда!» Губы женщины дрожали. Казалось, еще немного, и на ее глаза навернутся слезы. Но я обещала помогать другим. Помогать нуждающимся. Я помогу, но не тебе, а ей. Ты это понял? Да. Немного расслабился я. Все-таки Милена нисколько не изменилась. Даже после гибели супруга и всех выпавших на ее долю испытаний. Она всегда была самым бескорыстным и отзывчивым человеком, которого я знал, готовым протянуть руку нуждающемуся и тем неприятнее было поступать так, как я поступил. Хотя я до сих пор отчасти думаю, что поступил, как должен был. «Значит, ты нашла лекарство?» «Можно сказать и так. Где она?» «За городом, без сознания. Я решил пока не доставлять ее до встречи с тобой». «Ну и что ты тогда стоишь без дела? Отправляйтесь за ней поскорее. В вопросе глубинного искажения время играет первостепенную роль». Милена сильно нам помогла». Она выделила людей из стражи крепости, которые без труда провели нас за город, и мы быстро добрались до машины с Эйной. Сульфра осталась в замке, обговаривая с королевой свою дальнейшую судьбу. Что ж, по крайней мере, у меня теперь неплохая возможность сбросить этот балласт. Пусть дальше король решает ее судьбу. Оставляет при дворе или выделяет земляное удел со слугами. Эйну смогли доставить во дворец за каких-то часа три, и то, по большей части, из-за того, что город был достаточно многолюдным, и по некоторым улицам пройти быстро было сложно даже отряду вооруженных рыцарей. Милена распорядилась, чтобы для Эйны выделили отдельную комнату, где целительница и дожидалась свою будущую пациентку. Мы уложили Эйну на кровать, и Милена приступила к работе. «Адриан, это что, какая-то злая шутка?» Уже через минуту она отступила от девушки и воззрилась на меня. «Это не Эйна. Что это вообще за штука лежит передо мной?» «Она воплощенная», — пояснил я. Настоящая Эйна умерла, и, как выяснилось уже после того, как мы расстались, некоторые свои контракты я могу воплощать в качестве людей. Они сохраняют частичную память, свои способности и не только. «Это ужасно, Адриан!» Милена смотрела на меня с отвращением. Эти люди даже после смерти не способны от тебя отвязаться. Я бы мог возразить, но не стал. Вместо этого спросил. «Так ты можешь ей помочь?» «Не знаю». Женщина немного смягчилась. Все сложно, учитывая, кем она является, но, кажется, Ина сопротивляется воздействию глубинного искажения. Именно поэтому она и не приходит в себя. Тратит все силы на то, чтобы сдержать болезнь. Мешает ей прогрессировать. Проблема в том, что поражен контракт в ее груди, а это фактически неодушевленный предмет, и я никогда прежде не видела, чтобы глубинное искажение поглощало вещь. Это не вещь, не согласился с ней. Это фрагмент ее души, соединенный с фрагментом моей. Значит, эта штука теоретически может заразить и тебя? Не исключено, поэтому я и не убил ее. Ведь тогда контракт вернется в хранилище. Ладно. Вот и еще одна причина тебе помочь. Милена досадливо цокнула языком. «Я не хочу, чтобы по миру ходил избранный с силой, как у тебя. Страшно вообразить, к каким последствиям это может привести, но у меня тоже есть условия». «Слушаю». «Я хочу, чтобы ты избавился от избранного, который управляет армией Ноланда». «Ну, разумеется». «Это лучший отпуск», — довольно высказалась Надя, сидя на моих бедрах. Девушка наклонилась ко мне и страстно поцеловала, после чего перетекла мне под бачок со счастливой ухмылкой. «Чувствую себя... даже не знаю, как описать, как героиня какого-то романа или вроде того, и место очень располагает к этому ощущению». С последним она была права. Мелина выделила нам один из гостевых покоев во дворце и несколько служанок, отчего Надя чувствовала себя настоящей принцессой. «Рад, что тебе нравится». Предложила бы тебе задержаться тут подольше, учитывая, что Милена не так зла на тебя, как думалось но зная, что этого не будет. Она меня терпит, потому что слишком добра, и потому что я ей нужен». «Значит...» Надя перевернулась на живот и подперла голову руками. «Ты действительно собираешься завтра отправиться на схватку с этим избранным?» «Если это поможет и нет, да?» Я кивнул. «Я с тобой?» «Нет, извини, но это слишком опасно». Даже если бы ты была сильнее, то я бы все равно тебе не взял. Избранных простым одаренным не одолеть. Для этого нужны божественные силы. Ну, раз ты так говоришь, вздохнула Надя и постаралась сделать вид, что не очень-то и расстроилась. Хотя на самом деле я видел, что это не так. Хотела бы я стать сильнее, но мой дар не такой уж полезный. Защиту я давать могу, но ограниченную, и в бою ее особо не применишь. Надо бы тебе тоже походить на уроки Арчибальда усмехнулся я после этих слов. «Дар — это костыль. Ты не ограничена им, но многие этого не понимают. А даже если понимают, то просто не знают, как правильно его развивать. Надо будет попросить Милену, если у нее будет свободное время, дать тебе пару уроков, пока я занимаюсь работой». «Звучит заманчиво. Правда, я чувствую себя слишком старый чтобы учиться». «Старый? Брось». «Ну да. По сравнению с тобой, я вообще младенец», повеселила девушка. Если Милена даст мне пару уроков по магии, буду рада. Хотя и не очень уверена, что пойму хоть что-то из этого». «Не отставай!» — буркнул Арчибальд, плетущемуся позади санти который слишком много отвлекался и словно специально останавливался, чтобы отстать. Это немного раздражало Арчибальда, но приходилось относиться с пониманием. Санти и в прошлой жизни был весьма своеобразным пареньком. Умным, но себе на уме а после превращения странности в мышлении и поведении лишь усилились. Страшно вообразить, что творится у него в голове после воплощения, ведь даже сам Арчи замечал, что думает порой не так, как прежде. — Иду я, иду, учитель. Вот, — Вот-вот, не забывай, что я твой наставник, — буркнул старик. Им с Санти пришлось проделать очень большой путь, чтобы попасть из Новгорода в Тверь. Именно сюда вели ниточки расследования, которое вела Марина относительно всего того, что происходит с родом Котовых. Как Марина смогла откопать этот адрес, было совершенно непонятно, но, по ее словам, именно тут стоит искать таинственную блогершу Арисис, что так активно занимается разоблачениями и так сильно оболгала Адриана и его приближенных. Прямо сейчас парочка входила в большой и не очень благополучный жилой район, один вид которого вызывал некоторые неприятные ассоциации. Стоило им пересечь какую-то невидимую черту, как целая куча людей стала обращать внимание на странную парочку, идущую по улице. Внимание было так велико, что Арчибальд невольно поежился. «Эх, я новую серию тайны императора пропускаю», пробурчал Санти, ковыряясь в носу. «Вот уж кого не волновало внимание, так это его». Арчибальд не удивился бы, если бы бывший ученик вообще ничего такого не ощущал. «Посмотришь в записи». — Это не то, я же спойлеров нахватаюсь, — обиженно буркнул парень. — Может, поедим чего-нибудь? Мёда хочу, медовую булку и сверху еще взбитых сливок. — Странные у тебя вкусы, Санти. — Сахар охотца. И чтоб прям сахарно-сахарно, — мечтательно пробормотал он. — Эй, вы двое! Парочку окликнул какой-то парень лет 25 неприятной наружности и в окружении точно таких же людей. «Вы с какого района будете? А тебе какое дело?» — скривился Арчи, чувствуя исходящую от них агрессию. «Дед, эй, ты это, не дерзи, а то так и зубов лишиться можно. Ты старая, я как двину, так и отъедешь». Парень заржал, словно в его словах была какая-то шутка, но Арчи ее не понял. Так что если я спрашиваю, то ты отвечаешь. Выяснил?» Сзади из компанией сидел на трубах теплотрассы и сейчас неторопливо с них спрыгивал, чтобы подойти. Его дружки последовали за ним, и их взгляды и ухмылки говорили о том, что они просто жаждут конфликта. Но, к несчастью для них, закончится он совсем не так, как местные гопники думают. «Да-да...» Арчи раздраженно махнул рукой. — Ну, вообще вы молодцы. Как раз кстати явились. Я ищу некую Арисис. Слышали, наверное, о такой? — Дед, ты что-то попутал. Валил бы отсюда по добру по здорову, пока кости целы. Это наш район. Тихий, спокойный, и чужим тут не место. И, словно желая придать вес своим словам, кое-кто из местной своры продемонстрировал биты, кастеты и ножи. — О, как страшно! На лице Арчибальда не дрогнул ни один мускул. — Но вы так и не ответили на вопрос. — Арисис, она ведь одна из ваших. — Ну все, дед, сам напросился. Говоривший отвел руку в сторону, и один из дружков передал ему биту. Тот демонстративно взмахнул ею, словно желая запугать старика и его спутника. — Она тебе, дед. — Ты так и будешь болтать, или сделаешь хоть что-то? — спросил Арчи, вскинув пышную седую бровь бандит зло сплюнул, размахнулся и ударил но бита так и не достигла цели ее перехватила массивная рука покрытая хитином монстр послышались истушные крики при виде санти в своей иной форме сейчас между бандитами и арчибальном стоял здоровенный больше трех метров ростом монстр закованный в хитиновую броню впрочем не все испуганно бросились бежать кое-кто внезапно решил дать монстру бой Один парень наполнил биту магической энергией и врезал Санти по бедру со всего размаху. Второй превратил маленький нож в полноценный энергетический меч и постарался срубить чудовищу голову. Они были одаренными, но довольно слабыми. Не выше до ранга, и Арчибальду даже не пришлось вмешиваться. Санти справился совсем самостоятельно. Только не убивай их, бросил Арчи, видя, как здоровяк ломает беднягам кости. Трупы нам ни к чему. «И не собирался, но с вас тортик, учитель!» Тот парень, что еще минуту назад хамил Арчибальду, первым решил сделать ноги, но далеко не убежал. Щелчок пальцев, и под ногами у него размякла земля. Архимаг пусть и любил пиромантию, но и другими стихийными заклинаниями владел неплохо, иначе не носил бы такой титул. «Вы за это поплатитесь!» — бормотал парень, когда Санти подошел и вытащил его из ямы. «Это преступление! Одаренные напали на простых людей!» — Ага, пожалуйся на нас, — рассмеялся Арчи. — А теперь говори все, что знаешь про Арисис, иначе... В руке у Арчибальда возникло пламя. — Ты узнаешь, каково это, когда твои конечности пропекаются до черной корочки.